Теперь я вижу. чертов астигматизм. Каждый год у меня стабильно падало зрение из-за работы за компьютером. Вблизи видел нормально, а на расстоянии четырёх метров всё плыло. У людей вместо лиц мутные пятна. Я частенько не здоровался со знакомыми на улице, потому что их не узнавал. Как же долго я отрицал, что стал плохо видеть. Из-за этого порой попадал в комичные ситуации. Садился не на тот автобус или не мог найти нужный магазин, потому что буквы на вывесках плыли. В конце концов, мне это надоело. Я взял отгул в офисе, пошел в ближайшую оптику, сделал диагностику зрения и заказал свои первые очки. Выбрала праву из прочного черного пластика. Мне понравилось, как они сидят. Удобные, легкие, не оставляли следов на носу и не давили за ушами. Все стало таким четким. Зашел домой и удивился, сколько паутины в углах, сколько пыли на поверхностях. Пару дней из-за новых очков у меня кружилась голова и подташнивало, Но потом я привык и удивлялся себе, как проходил несколько лет, не имея перед глазами четкой картинки. Это же почти суперспособность разглядеть расстояние капельки пота у человека на лбу или крохотные морщинки в уголках глаз. Люди оказались не такими красивыми, какими мне виделись раньше. Зря я, конечно, придумал себе развлечение пялиться на людей. Ехал с утра на работу в автобусе. Какая погода! Солнечные лучи играли на фасадах зданий. Деревья зацветали, газоны усыпало желтыми одуванчиками. Уютные кафешки успели открыть летние террасы. Неплохо было бы заскочить в одно из них в обед, съесть чего-нибудь и выпить кофе на свежем воздухе. Я смотрел и любовался городским пейзажем, одновременно поглядывая на мужика, что сидел напротив. То был просто мужик, около 50 лет, полноватый, с короткой стрижкой и легкой щетиной на лице. Он тоже смотрел в окно с задумчивым видом. И вдруг его правый глаз выпятился и сместился к переносице. Я подумал, что это протез, но потом он сполз по щеке и повис на глазном нерве. У меня буквально открылся рот от неожиданности. Мужчина заметил это, только когда глаз оторвался, скатился по футболке, отскочил от колена и упал на пол. Из пустой орбиты хлынула струйка крови и капнула с подбородка. Я вылупился на него и прикрыл рот ладонью. Мужчина будто сконфузился и поднял выпавший глаз за ниточку нерва. Затем посмотрел по сторонам и быстро, чтобы никто больше не видел, положил в рот, проживал и проглотил. У меня челюсть свело от увиденного. Я поддернул пальцем очки, но передо мной все еще сидел одноглазый мужчина. Он отыскал в сумке платок и вытер кровь с лица. Потом пересел в конец автобуса на заднее сиденье, чтобы на него не пялились, и выскочил на первой же остановке. Я еще долго думал, что это, мать его, вот такое было? Мозгу настолько трудно привыкнуть к новым очкам, что у меня разыгрались галлюцинации? Прошел день, и я смирился, что никогда не узнаю, было ли это на самом деле. Я даже не хотел никому об этом рассказывать, чтобы не смотрели как на сумасшедшего. А потом это случилось уже во второй раз. Утром на остановке дама в брючном костюме сильно закашлялась. Я хотел убедиться, не нужна ли ей помощь, и подошел ближе. А она скрючилась и выплюнула на асфальт розовый комок слизи. Я уже собирался отвернуться, чтобы не смущать женщину, но вдруг понял, что это вовсе не содержимое ее желудка, а настоящий язык. Он слегка пошевелился на пыльном асфальте, словно живой. Женщина быстро подобрала его, отряхнула от песка и съела. Она жевала, чавкала и смотрела на меня, как на врага. Другие люди не обращали на нее внимания, поэтому я начал думать, что понемногу схожу с ума. Эта дама в брючном костюме торопливо вытерла рот и ушла, не дождавшись автобус. Я приехал на работу. Начал заниматься своими документами, а в голове одно и то же. Язык, выпадающий на асфальт и жадные чавкающие звуки. Я не заметил, как рядом появилась моя коллега Ася. Ват крикнула она. «А?» Я оторвался от монитора и посмотрел на нее. Девушка мягко улыбнулась. «Я спрашиваю, ты уже написал отчет? Ты что, не слышал?» «А, да, скоро закончу и принесу тебе на стол», — ответил я. Моя тревога легко читалась по лицу, и коллега сказала. «Хорошо. Ты где-то сегодня витаешь. У тебя ничего не случилось?» Я всегда считала ее хорошей девушкой, которой можно довериться. Она не собирала сплетни по офису и не плела интриги. Простая и малозаметная девушка, предпочитающая работать в тени, но внимательно к окружающим. «Ася, мне кажется, я схожу с ума». Я снял очки и прикрыл глаза рукой. «Почему?» Девушка села на стул рядом и положила руку мне на плечо. Я решил с ней этим поделиться. «Послушай». «Недавно я ехал в автобусе и наблюдал, как у мужика выкатился глаз, не стеклянный, настоящий, и он его съел. Я сначала думал, что меня приглючило, а сегодня видел женщину, у которой вывалился язык, и она его тоже съела. Я хожу в шоке и не знаю, кому рассказать, чтобы меня не отправили в дурдом. Может, это все из-за новых очков? Я не знаю». Ну ты представь, я видел, как люди едят свои органы. Ася скривила губы, нахмурилась и сказала со смущением: Вадим, хватит! У меня нет времени на такие разговоры. Меня не удивила ее реакция. Но ты же сама спросила, вот я и рассказываю. Ну и что? Она резко встала, и стул ударился о стену. Это неприлично! Неприлично! Я ожидал каких угодно слов, но не этих. Можно подумать, я заговорил с ней о чем-то пошлом или слишком личном. Своей реакцией Ася навязала мне стыд. Захотелось и дальше молчать обо всем, что видел. Да и с кем такое обсуждать? Я вел жизнь отшельника. Старые друзья давно превратились в просто знакомых. И жил я один, даже не встречался ни с кем. Рад бы завести отношения, но они сейчас не в моде. Люди стали помешанными на себе и на карьерных достижениях. Общение стало формальным, а связи – поверхностными. Многие выбирают одиночество, а не глубокие и долгосрочные отношения. Эгоцентризм и стремление к самореализации – теперь наши главные ценности. А взаимопонимание, поддержка и компромиссы – стали редкостью. Эх, как меняется мир. Неужели мы придем к тому, что вовсе перестанем общаться и обсуждать с другими свои проблемы? В очках или без очков я видел этих людей. Даже со своим слабым зрением всюду замечал их. А вот остальные прохожие старались не обращать внимания. Именно старались. Поглядывали в сторону этих самопожирателей и, скрывая вращение, отводили взгляды. Я присел отдохнуть в парке, а на соседней скамейке сидел молодой человек. У него отслаивались ногти на левой руке. Он выдирал их зубами и тут же глотал, даже не пережевывая. Гадость! Гуляя по набережной, я увидел симпатичную девушку, что поправляла укладку, А у нее в руке остался целый пучок волос вместе с лоскутком кожи. Девушка ожидаемо затолкала его в рот, судорожно проживала и выплюнула заколку себе в ладонь. Все эти люди пожирали части своего тела украдкой, чтобы никто не видел, словно они делали что-то запрещенное, а мои взгляды встречались с агрессией, и мне нравилось, что я наблюдал за их странными действиями. Я уже настолько на них насмотрелся, что решил, больше не буду разглядывать незнакомцев. Но одним вечером меня случайно занесло в перелет. Захотелось холодного кефира с булкой, и я пошел в супермаркет, что был за углом от дома. Он находился по соседству с Рыгаловкой, где крутили спортивные матчи, и алкоголь тек водопадами поэтому вечерами там легко было встретить кого-то невменяемого и агрессивного. В торговом зале магазина, покачиваясь, прохаживался один мужик с помятым, пропитым лицом, но шибко здоровый. Я не собирался его разглядывать, просто случайно заметил, как у него отвалились два пальца правой руки. Безымянные мизинец упали ему прямо под ноги. Он выругался, подобрал их и поднес к подбородку чтобы сожрать, но замер с открытым ртом, поймав на себе мой взгляд. — Что уставился? — Эй! — Я спрашиваю, ты чего на меня смотришь? — Забасил мужик. — Ой, сдался ты мне, — ответил я и отвернулся к стеллажу с товарами. А этот неуравновешенный продолжал орать благим матом. Свои оторванные пальцы он сунул в карман брюк и подошел ко мне почти вплотную, будто желая драки. Есть у меня некоторая обида. Я не имею вредных привычек и регулярно отжимаюсь, но пьющий и, скорее всего, курящий мужик, который каждое утро чуть ли едва не умирает от кашля, может накостылять мне просто потому, что больше весит. Физика – несправедливая штука. «Ты зачем на меня смотрел?» Его дыхание воняло прокисшей капустой. Я ответил, «Да отвали уже, это ты за мной ходишь, а не я». — Я тебе сейчас очки разобью прямо на лице! — заорал он, брызгая слюной. — Тогда ответишь по закону, — пригрозил я. — Говори, чего пырился. Тебе больше всех надо? — Ничего мне от тебя не надо. Иди куда шел. Раны на месте пальцев уже не кровоточили и успели немного затянуться. Мне показалось это странным. Я старался держать дистанцию. Наши габариты были слишком разные. Я просто продолжал выбирать булки и не обращал внимания на его выпады. Наконец ситуация погасла, и этот мужик дал мне уйти, хоть и осыпал ругательствами вслед. Я сходил в молочный отдел, взял бутылку кефира и пробил товары через кассу самообслуживания. Вышел на улицу, а там опять этот мужик. Он держал тремя пальцами картонный стаканчик кофе из автомата и орал мне. «Выяснять будем?» «Нечего нам выяснять. Я попытался его обойти». Этот псих поднял стаканчик выше. «Ты смотри, у меня кипяток, а у меня кефир, и что?» «Зря я это сказал. Надо было просто убежать». Агрессивный мужик попытался выплеснуть мне кофе в лицо, но я таки успел увернуться. Кипяток попал мне на куртку и шею. Взбесившийся здоровяк попер в драку. Но скорость у него была низкая. Он только махал руками по воздуху, не удержал равновесия и покатился по ступеням крыльца. Оторванные пальцы выпали у него из кармана. Мужик это заметил, взял их в зубы, как собака, и убежал. Я приложил холодную бутылку с кефиром к обожженной шее. Безумие какое-то, полное безумие. Тулья сошел с ума то ли весь мир. Что творилось? Начался зомби-апокалипсис, но он оказался не таким, как мы представляли. Все едят не друг друга, а самих себя. Меня трясло от пережитого. Я шел домой, постоянно озираясь по сторонам и оглядываясь назад, думая, что тот взбешенный громила мог меня преследовать. Мало ли, что он и мог еще удумать». Человек, пожирающий собственные пальцы, вряд ли способен отдавать себе отчет о том, что делает. Я ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до своего подъезда. Все прохожие стали казаться мне подозрительными. Вроде все как обычно. Никто не выделяется странной походкой в развалку или вытянутыми перед собой руками. Никто не стонет. Мозги. Но я больше не доверял людям. Каждый из них мог оказаться зараженным этим бешенством. Было страшно. Мысли роились в голове, как испуганные пчелы. Страх и паника дергали за ниточки моих нервов, заставляя тело дрожать, а сердце стучать в бешеном ритме. Наконец я пришел домой, быстро запер дверь и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Мне понадобилось время, чтобы пережить стресс и напряжение от произошедшего. Я еще долго не ложился спать, потому что искал в интернете что-нибудь о таинственной болезни. Перебирал разные поисковые запросы, но не находил описаний подобных случаев. Прочитал несколько статей о странной генетической болячке, которая вынуждает пациентов поедать собственную плоть. Такое называется аутоканнибализмом. Страшная штука. Но нигде не говорилось про отпадающие части тела. Значит, это не то. Мне стало так тревожно, что следующим утром я пошел в больницу, сдать анализы и просто проверить здоровье. Вдруг происходящее может коснуться и меня. Прежде всего я решил заглянуть к своему терапевту и занял очередь у кабинета. Передо мной был только один человек, усатый старик с пепельными волосами. Мы долго сидели молча в пустом коридоре. Чтобы разбавить скуку, я попытался завести поверхностный разговор. Погода на улице просто замечательная. Ась, не расслышал. Пожилой мужчина прислонил ладонь к уху. В этот момент оно отвалилось и упало на сиденье прямо между нами. Старик схватил его в ладонь. Ой, извините, что так получилось. Мне очень неловко. Кровь струилась по его шее. Он стеснительно закрыл дырку рукой. «Мне это все ужасно надоело». Но я ответил. «Ничего, я уже привыкаю». Пожилой мужчина поднес ухо к рту. «Если вы не возражаете, я его сейчас...» Ам? Он жевал слуховой орган, чавкал, перетирал зубами кожу и хрящи. «Боже!» Я кашлянул от тошноты. «Извините еще раз». Старик отлучился в уборную и вернулся через минуту уже чистый. Из пустой дырки больше не текла кровь. Он только что потерял ухо, а вел себя, будто у него при мне штаны свалились. Стыдоба! Ну, ничего страшного. «Скажите, что происходит?» — спросил я, больше не в силах сдерживать эмоции. «Вы об этом?» — мой собеседник указал себе на голову. «А случается такое с некоторыми людьми?» «Этого принято стесняться, потому что зрелище малоприятное, но ничего не поделаешь, так и живем», – старик развел руками. «Я хотел больше подробностей. Почему это происходит? Да кто ж его разберет?» Пожилой мужчина взялся приглаживать усы. «Сами знаете, какие сейчас продукты. Почитайте состав. Одна химия. Или это экологические проблемы так на нас влияют?» «Воздух не тот, вода не та, а может, все сразу. Вы как будто и не слышали ничего». «Нет, не слышал», — признался я. «Понятно». Мужик скрестил руки на груди, посмотрел на дверь кабинета и пробурчал. «Что они там так долго?» Я хотел выяснить все до конца. «Скажите, а зачем вы съели ухо?» Старик удивился моему вопросу. Так если не съесть, тогда новый не вырастет. Не ходить же мне без уха всю оставшуюся жизнь. Хотите сказать, что у вас вырастет другое? А как же? Обязательно вырастет. Из кабинета еще долго никто не выходил и никто не входил. Я не стал ждать своей очереди и отправился домой. Подумал, что сдам анализы в другой раз. Выходя из больницы, я забыл снять бахилы и заметил это, когда уже поднимался к своей квартире. Правда ли это? Я жил в своем мирке и не заметил, как все вокруг поменялось? Всюду распространилась неведомая мутация, и в обществе успела сложиться определенная культура. Если у кого-то что-то отвалилось, это момент деликатный. Смотреть не стоит, и разговаривать на такие темы считается неприличным. «Никто ничему не удивляется и не пугается. Я последний человек, который узнал об этом?» На следующий день я снова был на работе. Ася вела себя не как обычно. Постоянно молчала, Она на все вопросы отвечала только «ага» или «угу». Я подумал, может, коллега на меня в обиде и хотел как-то наладить отношения. «Ася, хочешь вместе пообедать? Можно сходить в блинную?» – предложил я. «Я на диете», – ответила девушка, прикрывая рот ладонью. «Я весь день терялся в догадках, почему она какая-то странная. Какая диета, если она и так весит, как девятиклашка?» Правда вскрылась чуть позже, когда пришел начальник. Он рассказывал, что наши монтажники перепутали баннеры и повесили на мясную лавку вывеску «Ветеринарная клиника». Ася так резко заржала, что все присутствующие увидели ее черный рот. Тогда я все понял. Вот на какой она диете. Наглоталась собственных зубов. Я возвращался с работы привычным маршрутом. Стоял на остановке и ждал автобус. Ко мне подошла довольно странная девушка. Я подумал, что она миссионер какой-то религиозной общины. На ней были широкие восточные штаны и не было обуви. Девушка говорила безумные вещи, спрашивала, хочу ли я прозреть и видеть мир таким, как он есть. Я пытался от нее отделаться, и меня спас подъезжающий автобус. Когда я уже входил в двери, эта сумасшедшая схватила меня за руку со словами «Ты все увидишь». Сев у окна, я наблюдал, как после меня она пристала к какой-то старухе. Бывают же чокнутые. Даже как-то жаль ее. «В этом новом мире действительно легко спятить», — подумал я и откинул голову на кресло. Когда я вернулся домой, от напряжения у меня уже кипела голова. Я разделся и встал под душ. С каждой минутой убавлял горячую воду, пока струи не стали совсем ледяными. Немного полегчало. Я закрыл воду, и вдруг комната исказилась. А потом наступила темнота. Сначала я подумал, что вырубилось электричество. Но потом до меня дошло. Я схватился за веки. Нету. Одни только пустые глазницы. Я присел и рыскал руками по душевой кабине. Глазные яблоки лежали у слива. Странно, что боли не было. Отпали части тела, а я и не почувствовал. Меня затрясло от паники. Первое, что хотелось сделать, одеться и звонить в скорую, чтобы их как-то вставили на место. Но потом я вспомнил, что в таких случаях делали другие, и у меня свело желудок. Я одновременно чувствовал отвращение и необъяснимое желание съесть собственные органы. Глаза, лежащие на ладони, казались мне лакомством. Брезгливость быстро исчезла. Осталось только желание проглотить их. Сам, не понимая, что делаю, закинул глаза в рот и начал жевать. Зрительные органы упруго лопались у меня на зубах, словно виноградины. Это казалось странным, но вкусным. Не соврал ли дед, что органы снова отрастают? «И как скоро?» Нужно было подробнее его расспросить. Я почему-то даже предположить не мог, что это произойдет и со мной. Да еще и так скоро. После того, что случилось, я почувствовал себя спокойнее. Это оказалось не так ужасно, как мне казалось изначально. Я вытерся полотенцем, с помощью голосового помощника позвонил начальнику и, ссылаясь на болезнь, взял недельный отгул. Конечно же, я боялся остаться слепцом, но какая-то внутренняя интуиция подсказывала мне, что все будет хорошо. Следующие несколько дней я не выходил из дома. В основном спал и слушал через колонку аудиокниги. Щупал глазницы, в них действительно появились какие-то шарики, которые со временем увеличивались. Утром четвертого дня я открыл веки и в глаза ударил свет. Картинка была мутная, взгляд улавливал лишь основные очертания предметов. Но, проведя трое суток во тьме, я был счастлив и этому. В обед я стал видеть как прежде, надел очки и пошел в кафе. Хотелось есть чего-то нормального, потому что предыдущие дни мне приходилось питаться, чем придется и что не нужно готовить. Ел фрукты, пил сырые яйца. Возвращаясь домой под вечер, зрение резко помутилось. Я присел на ближайшую лавку, пытаясь понять, что со мной не так. Снял очки, потер глаза. Вижу. Надеваю очки, все плывет. Мистика. Кажется, теперь я все понял.